Хью женился на своей сиятельной леди, на своей этой, Ивлин. И вот они живут где-то тут, кажется. Он окинул взглядом внушительные дома, выходящие на парк. Он ведь как-то у них даже обедал. И в доме у Хью, как во всех его приобретениях, было что-то нелепое. Бельевые чуланы, что ли. Их непременно надо было осматривать. Вообще, надо было долго восхищаться уж чем придется бельевыми чуланами, наволочками, старинной дубовой мебелью, картинами, которые Хью сумел раздобыть по дешевке. Правда, супруга Хью иногда вдруг портила ему музыку. Она была из тех невзрачных мышек, которые ценят в мужчинах рост. Почти пустое место. Но нет-нет, вдруг вставят словцом. И весьма, между прочим, хлесткое. Пережитки аристократизма, по-видимому. Уголь, паровики и топки были для нее немного чересчур, ну и накаляли атмосферу. И вот живут себе здесь со своими старыми мастерами и наволочками в настоящих кружевах. Проживают 50 тысяч в год, а он на два года старше Хью должен бы хоть какую-то службу. 53 года. Надо еще просить, чтобы его сунули протирать штаны в учреждении. Или обучать мальчишек латыни. Или бегать на побегушках у важного чинуши ради пяти сотен в год. Потому что если он женится, даже с пенсией, на меньшем с Дэйзи не продержаться. Наверное, Уитбрид сможет его пристроить. Или Делой. Почему б не обратиться к Дэлуию? Он вполне ничего, ну, твердолобый. Ну, звёзд неба не хватает, верно? Ну, вполне ничего. За что бы ни взялся, во всём деловито разумен. Никакого полёта, ни искорки блеска, но на редкость положительный и милый. Ему бы помещиком жить, его губит эта политика. Лучше всего он на лоне природы с лошадьми, с собаками. Как хорош он был, например, когда Кларисин этот косматый пёс попал в капкан, и ему чуть не оттяпала лапу. И Кларисия стала дурно и всё-всё взял на себя Делуэй. Перевязал, наложил шину, велел Кларисе взять себя в руки. Вот за что, наверное, она и полюбила его. Вот что, наверное, и было ей нужно. «Клариса, милая, возьмите себя в руки». «Держите то! Принесите это!» И все время он разговаривал с собакой, как с человеком. Но как могла она глотать этот бред на тему о поэзии? Слушать, что он нес о Шекспире? Вполне серьезно, с благородным негодованием, Ричард Делуи сообщал, что порядочный человек не должен читать сонетов Шекспира, как не должен подсматривать в замочную скважину. Впрочем, и отношения он этих не одобряет. Порядочный человек не пошлет свою жену навещать сестру покойной жены. Даже ей богу не верится. Хотелось забросать его за сахаренным миндалем, как раз обедали. Клариса же слушала, открыв рот. Это так честно с его стороны. Такая независимость мысли. Господи! Уж не сочла ли она его? Оригинальнейшим из умов, какие ей доводилось встречать. Кто ее знает? Это, между прочим, тоже связывало его с Салли. Они часто гуляли по саду, по той отгорожной части, где были розовые кусты и огромнейшая цветная капуста. Помнится, Салли как-то сорвала розу, остановилась, шумно восхищаясь красотой капустных листьев в лунном свете. Странный, как всплыло все это. Сто лет ведь не вспоминал. А разговор, конечно, шёл о Клариссе. Салли молила его, полушутя, разумеется, умыкнуть Клариссу, спасти от Хьюи, Дэлуиев и прочих безупречных джентльменов, которые загубят её душу живую. Салли тогда целые вораха бумаги исписывала стихами. Сделают из неё исключительно хозяйку салона, разовьют её суетность. Но. Надо отдать должное Кларисе. Захью она никогда бы не вышла. У нее было очень четкое понятие о том, что ей нужно. Мало ли что, кому она говорила? Очень тонкая и проницательная. Чем та же Салли, а притом она настоящая женщина. У нее дар. Чисто женский дар создавать вокруг себя свой собственный мир, где бы она ни оказалась. Вот она входит в комнату, стоит на пороге. Он это часто видел, и кругом полно народу. Но запомните вы непременно Клариссу. Не то, чтобы она бросалась в глаза, не очень красивая даже, ничего в ней особенного. И не скажет она ничего такого ушумного. Просто это она. Она есть она. Нет. Нет!